У Гермионы Грейнджер метла почему-то покатилась по земле. Гарри подумал, что, возможно, метлы ведут себя как лошади. Они чувствуют, кто их боится, и не подчиняются этому человеку. Ведь голос Невилла, произносивший команду вверх, так дрожал, что становилось понятно, что он предпочтет остаться на земле. Затем мадам Хуч показала им, как нужно садиться на метлу, чтобы не соскользнуть с нее в воздухе, и пошла вдоль шеренги, проверяя, насколько правильно они держат свои метлы. Гарри и Рон были счастливы, когда мадам Хуч резко сообщила Малфою, что он неправильно держит метлу. «Но я летаю не первый год», — горячо возразил Малфой. В его голосе была обида. Однако, когда мадам Хуч громко сообщил ему, что это всего лишь означает, что он неправильно летал все эти годы, Малфой выслушал это молча, наверное, поняв, что если он продолжит дискуссию, то может выясниться, что он вовсе не такой специалист, каким хотел казаться. — А теперь, когда я дуну в свой свисток, вы с силой оттолкнетесь от земли произнесла мадам Хуч. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении. Поднимитесь на метр-полтора, а затем опускайтесь. Для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку. Три, два, но навел». Нервный, дерганный и явно испуганный перспективой остаться на земле в одиночестве, рванулся вверх, прежде чем мадам Хуч поднесла свисток к губам. — Вернись, мальчик! — крикнула мадам Хуч, но Невилл стремительно поднимался вверх. Он напоминал пробку, вылетевшую из бутылки. Два метра, четыре, шесть. И Гарри увидел бледное, испуганное лицо смотрящего вниз Невилла, увидел, как Невилл широко раскрыл рот от ужаса, как он соскользнул с метлы, и... бум! Тело Невилла с неприятным звуком рухнуло на землю. Его метла все еще продолжала подниматься, а потом лениво заскользила по направлению к запретному лесу, И исчезла из виду. Мадам Хуч склонилась над Навилом, лицо ее было даже белее, чем у него. Сломано запястье. Услышал Гарри ее бормотание. Когда мадам Хуч распрямилась, на лице ее было облегчение. «Ну, — Вставай, мальчик, — скомандовала она. — Вставай, вставай, с тобой все в порядке. Она повернулась к остальным ученикам. — — Сейчас я отведу его в больничное крыло, а вы ждите меня и ничего не предпринимайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово Квидич. Ну, пошли, мой дорогой. Мадам Хуч приобняла заплаканного Навела и повела его в сторону замка. Навел сильно хромал. Как только они отошли достаточно далеко, чтобы мадам Хуч могла что-либо услышать, Малфой расхохотался. — Вы видели его физиономию? Вот неуклюжий, настоящий мешок! Остальные первокурсники из Слазерин присоединились к нему. — Заткнись, Малфой! — оборвала его порвати пател. — О, ты заступаешься за этого придурка Лонгботтома? – спросила Пенси Паркинсон, девочка из Слайзерин с грубыми чертами лица. — Никогда не думала, что тебе нравятся такие толстые, плаксивые мальчишки. — «О, Смотрите! — крикнул Малфой, метнувшись вперед и поднимая что-то с земли. — Это та самая дурацкая штука, которую прислала ему его бабка! Напоминалка заблестела в лучах солнца. Отдай ее мне, Малфой!» — негромко сказал Гарри. Все замерли и повернулись к нему. Малфой нагло усмехнулся. «Я думаю, я положу ее куда-нибудь, чтобы Лонгбеттем потом достал ее оттуда. Например, на дерево. Дай сюда!» — зарал Гарри, Но Малфой вскочил на метлу и взмыл в воздух. Похоже, он не врал насчет того, что действительно умеет летать. И сейчас он легко парил над верхушкой росшего около площадки дуба. — А ты отбери ее у меня, Поттер! — громко предложил он сверху. Гарри схватил метлу. — Нет! — вскрикнула Гермиона Грейнджер, и Гарри застыл. «Мадам Хуч запретила нам это делать! Из-за тебя у Гриффиндор будут неприятности!» Она была права, но все же Гарри ее проигнорировал. Кровь стучала в его голове, заставляя забыть обо всем. Он вскочил на метлу, с силой оттолкнулся ногами от земли и взлетел. Он почувствовал, как ветер взъерошил его волосы, услышал, как захлопала его одежда». И вдруг его охватил приступ внезапной радости, сильной, почти безграничной радости. Оказалось, что он, так боявшийся, что он не умеет ничего, все-таки что-то может, что-то, чему его не надо учить, для чего ему совсем не обязательно было воспитываться в семье волшебников и летать с самого детства, потому что он летел, и это было легко. И это было прекрасно. Он чуть-чуть отклонился назад и поднялся еще выше под удивленные крики и вопли ужаса, оставшихся на земле девочек и одобрительные возгласы Рона. Гарри резко развернул метлу, оказавшись лицом к лицу с Малфоем. Вид у того был изумленный. — Дай сюда! — крикнул ему Гарри. — Или я собью тебя с метлы! — Да ну! Издевательски переспросил Малфой, однако, несмотря на тон, на лице его появилась озабоченность. Гарри откуда-то знал, что ему надо делать. Он нагнулся вперед и крепко ухватился за метлу обеими руками, И она рванулась на Малфоя, как вылетевший из прощи камень. Малфой едва успел уклониться, а Гарри, проскочив мимо, резко развернулся и выровнял метлу. Снизу раздались аплодисменты. Что, Малфой, заскучал? громко крикнул Гарри. Ты сейчас один. Крэбба и Гойла рядом нет, и никто тебе не поможет. Кажется, Малфоя осенила та же мысль. «Тогда поймай, если сможешь», — заорал он и, метнув стеклянный шар высоко в небо, рванулся вниз к земле. Гарри видел, словно в замедленной съемке, как шар поднимается вверх, на мгновение застывает в воздухе, а потом начинает падать. Он нагнулся вперед и направил рукоятку метлы вниз вниз, а в следующую секунду вошел в почти отвесное пике, скорость все увеличивалась, в ушах свистел ветер, заглушая испуганные вопли стоявших внизу, Гарри вытянул руку, не снижая скорости, и когда до земли оставалось не более полуметра, поймал шар, как раз вовремя, чтобы успеть выровнять метлу, и мягко скатился на траву, сжимая шар в руке. «Гарри Поттер!» Сердце его рухнуло в пятки быстрее, чем он пикировал к земле. К нему бежала профессор МакГонагал. Гарри поднялся на ноги, дрожа от предчувствия того, что его ожидало. «Никогда, никогда, все то время, что я работаю в Хогвартсе...» Профессор Макгонагал осеклась. От волнения ей не хватило воздуха, но очки ее яростно посверкивали на солнце. — Как вы могли? Вы чуть не сломали себе шею. — Это не его вина, профессор. — Я вас не спрашивала, мисс Паттелл. — Но Малфой достаточно, мистер Уизли. — Поттер, идите за мной. — Немедленно. Гарри заметил ликующие улыбки на лицах Малфа и его друзей.